друга. Анастасия не могла поверить, что Владимир уже не смотрит на нее с той же страстью, которую она всегда читала в его взгляде. Что эта страсть теперь читается в взгляде на другую, Кто моложе, свежее, красивее. Анастасия признала превосходство Марии. Она отмечала ее вкус в нарядах и украшениях, тайно восхищалась выбором причесок, ревностно наблюдала за ладонью графа на ее тонкой талии. Анастасию вполне устраивала роль любовницы, хотя ей удалось привлечь внимание Владимира раньше, чем он женился на Агате. Анастасия быстро подружилась со скромной женой и поняла, что брак ее любовника никак не помешает их сложившимся отношениям. Ее семья не была состоятельной. Анастасия осознавала, что ей никогда не стать женой Владимира. Граф лесовской старший никогда не одобрит такую избранницу сына. Но она очень гордилась тем, что, не имея громкой фамилии и высокого положения в обществе, смогла привлечь Владимира. Значит, было чем. Ее вполне устраивало то положение, которое она занимала. Ее, уже не молодую и беспреданного, вряд ли кто-то из хорошей семьи возьмет в жены. Поэтому она растрачивала себя на отношения, которые уже давно закончились, а она не хотела этого признавать. Анастасия стояла возле ворот дома Лесовских, не решаясь войти. В который раз поправила платье, разглаживая бордовый бархат на плечах и вспоминая, как руки графа касались этих плеч, как он перебирал ее волосы, а она застенчиво улыбалась, как он целовал ее пальцы, сжимая их в тёплой ладони. Анастасия подкараулила графа у дома и схватила за локоть. «Граф, будьте добры объясниться!» строго произнесла она преграждая ему путь «Объяснится?» владимир остановился удивленно посмотрев на ее руку на своем плече ваше поведение непозволительно право же я не понимаю о чем сейчас идет речь с улыбкой ответил владимир аккуратно убирая ее ладонь со своего плеча перестаньте поясничать вы прекрасно знаете что я ревную анастасия повысила тон Граф схватил ее за запястье и отвел от ворот дома. «Прекращайте устраивать мне истерики. Нас никогда не связывало ничего, кроме постели. Когда же вы поймете это?» Граф разозлился, пренебрежительно оттолкнув девушку от себя. «Вы опять пренебрегаете моими чувствами?» – прошипела Анастасия. «Опять?» – повторила она, топнув ногой. «Хватит!» – взмахнул рукой граф. «Я устал от вас». Владимир развернулся и направился к своему экипажу. Анастасия ринулась за ним. «Нет, не поступайте так со мной!» – взмолилась девушка. Граф сел в экипаж, даже не взглянув на бывшую любовницу, и уехал. Анастасия разочарованно смотрела вслед удаляющейся карете графа, пока та не скрылась из вида, а потом направилась к дому. «Графиня у себя?» – поинтересовалась она у прислуги, которая открыла дверь. Ее проводили к Агате, которая в этот момент была занята купанием сына. «Агата, душа моя!» Анастасии не пришлось выдавливать из себя наигранное раздражение. После встречи с графом возле ворот, нужная эмоция заняла положенное место на ее мельником личике. «Вы слепы! Как же вы слепы!» Агата обернулась к подруге. «Что случилось?» «Я узнала ужасную новость. Мне страшно за вас, милая моя!» Агата передала сына в руки нянюшки и обратилась к подруге. "Пойдемте в сад». Девушки присели в крытой беседке. Им принесли чай, земляничный аромат которого сразу разлетелся под куполом. Агата с улыбкой кивнула прислуги и сама принялась разливать чай по чашкам. Анастасия набрала больше воздуха в легкие и на выдохе рассказала Агате о Марии. Конечно же, не забыв приукрасить события. «Я знаю» вздохнула Агата. «Я давно знаю об изменах мужа». Она намеренно выделила слово «измены» и посмотрела на подругу. «И вы и так безучастны к этому?» — перебила ее Анастасия. «Право же, вы не любите графа». Она высокомерно осмотрела скромный наряд Агаты, который состоял из серого длинного платья старого покроя и белого передника. Его Агата надевала, когда ухаживала за цветами в саду. Длинная густая коса пшеничного цвета спускалась с левого плеча, а несколько прядей спадали на виски с обеих сторон. Анастасия облегченно выдохнула, расправляя плечи, как будто всем своим видом говоря, «Оно и понятно, что муж изменяет тебе. Ты себя в зеркало давно видела?» А разве в ревности и истериках проявляется любовь? Агата перебила ее мысли, не понимающий взглянув на подругу. «Я люблю его и благодарна ему за наших детей. И он благодарен мне за них. Я знаю. Но если он полюбил другую, я не имею права осуждать его. «Вы должны бороться за него. Вы должны уничтожить эту мерзавку!» Настаивала Анастасия Грея ладони на своей чашке. «Зачем мне это?» Грустно улыбнулась Агата, отводя глаза. «Чтобы он возненавидел меня?» Тихо продолжила она, несмотря на подругу. «Он уже давно несчастен со мной» а он имеет право на счастье. «Я не понимаю вас», — фыркнула Анастасия. «Будь я на вашем месте, я бы никому не уступила графа». «Милая моя, не так уж и сладко мое место», — устало произнесла Агата. Она отодвинула от себя чашку, не сделав ни глотка, поднялась, поправила подол платья и направилась в дом. «Хотите, продолжим чаепитие в доме?» Агата остановилась, обернувшись к подруге. «У меня много дел», — ответила Анастасия. Агата ни разу за всю семейную жизнь не устроила Владимиру сцен ревности, не упрекнула его в измене, хотя знала обо всех его похождениях. Конечно, со стороны ее поведение могло интерпретироваться как нелюбовь и безразличие. Просто Агата знала, что Владимир любил детей, но не испытывал ничего подобного к их матери. Он как будто всем своим отношением выражал протест тому, что отец заставил его жениться на Агате. Она ничего не могла сделать с его чувствами, так же, как и со своими. Поэтому сконцентрировалась на заботе о детях.